Кругом нашей коляски скакали четыре жандарма, которые были тут, очевидно, не для почетного караула. Сверх того, из перелесья по сторонам дороги беспрестанно промелькивали на поляны какие-то фигуры в пальто, верхами, которые тоже немало меня не успокаивали. Наконец, две или три из числа этих фигур подъехали к самой нашей коляске и внушенный мне ими страх миновался только тогда, когда они стали перешептываться с нашими жандармами. Это были полицейские агенты, рассеянные на разных пунктах по распоряжению местного начальства, со стороны которого, повторяю, взяты были самые бдительные меры. Наконец, все благодаря Богу кончилось одним страхом, и то с моей только стороны – потому что государь, продолжая дремать, не обнаружил ни малейшего беспокойства. На другой день, в шестом часу пополудни, мы были уже в Варшаве, и государь, от обеда втроем с князем Паскевичем и со мною, занялся высланными к нему туда бумагами. Но едва я успел несколько отдохнуть в моей комнате, как был вдруг опять потребован к государю. лёшка лёшка закричал он, бросаясь в слезах мне на шею. Бог дал Саше сына. Это известие безмерно обрадовало государя, и он тотчас велел мне отправить нарочных для сообщения о том в Берлин и Дармштадт. Адлербергу написал приказ о производстве 50 полковников в генералы. Пока я успел кончить письма к нашим посланникам в Берлине и Дармштадте и отправить с ними фельдъегерей, наступила уже полночь, и я лег спать. Вдруг меня в первом сне будет известием, что приехал Суковкин, чиновник военно-походной канцелярии, принадлежавший государевой свите, теперь статс-секретарь, управляющий делами комитета министров и что ему непременно нужно сейчас со мной увидеться. Отстав от нас еще на переезде из Берлина в Познань, он с товарищем своим, чиновником Кириллиным, проезжал через Познань уже ночью, как вдруг в предместье возле их коляски раздался выстрел, и Кириллин закричал, что он ранен. Почтарь, однако, не быв никем задержан, продолжал скакать. И уже когда отъехали несколько верст за город, Суковкин велел остановиться. Раны на Кириллени не оказалось, но три осколка шевротина, или того, что называется «зайчьей дробью», сидели в вате его шинели. Они пробились сквозь железную клетку, вату и сукно колясочной стенки. И выстрел, как думали из тромбона, был так силен, что если б не осла под железо коляски, то, несомненно, убил бы Кириллина, сидевшего именно на левой стороне, той, на которой всегда сиживал и государь. Я поспешил к нему с этим известием. Он еще не спал, потому что всегда долго молился по вечерам, а в этот день после полученной радостной вести молился еще доле. Нисколько не смутившись от опасности, грозившей по всей вероятности ему лично, он велел мне позвать на следующее утро прусского консула в Варшаве с тем, чтобы я, осмотрев при нем простреленную коляску и шинель и отобрав все нужные показания, предоставил ему самому донести о всем том его правительству. С этим вместе, однако, по моему напоминанию, Государь приказал мне сообщить о всех подробностях происшествия и Мейндорфу, тогдашнему нашему посланнику в Берлине, на случай вопросов со стороны прусского правительства.